Глава 16. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Каору, привет. Привет, красавчик, рада слышать. Я не рано. Честно говоря, Юки посоветовала набрать в восемь утра. Надеюсь, не прикол. Нормально. Видел продажи. Мы тебе их каждый день сбрасываем на новый счет. Кстати, хотела спросить, почему именно в российском банке? А что нельзя? Почему нельзя? В голосе девушки появились ехидные нотки. Можно, но как-то необычно. А я вообще необычный, если ты не заметила, ухмыльнулся в трубку. У меня имеется серьезный вопрос к моим менеджерам. Слушаю. Голос Каору сразу стал серьезным. Тут благодаря тебе в российский сегмент интернета вылез. Молодец. Там большой музыкальный рынок неохваченный имеется. Вот чую, мои песни пойдут на ура. Да? явно скептически переспросила девушка. А с чего такая уверенность? Предчувствие. Не знаю, Кента, с Российской империей трудно. Даже если мы там выложим песни, то заработать на них удаленно очень сложно. Ну вот у меня счет в их банке имеется. Укажем его для переводов, и я общалась по сети с русскими парнями. Перебила меня Кауру. В отличие от Микси, их социальная сеть не приспособлена для торговли. К тому же, нужно регистрировать фирму в Российской империи. И они привыкли слушать музыку бесплатно. Сложно будет, Кента. Вот в Китае могу попробовать Просто узнай поточнее, разочарованно выдохнул я. Узнаю. Как у тебя дела-то? Передавай привет Юки. Она теперь вместе с тобой занимается? Поздравляю. Вот же болтушка, честное слово. Женщины хотя разве тут делали какую-то тайну? Если бы так и было, дед точно сказал бы. В общем, на этой оптимистической ноте наш разговор и закончился, и я отправился на завтрак который внезапно почтил присутствием дед. Странно, два дня подряд патриарх Рудакаедзаки, судя по выражению лица, был не в духе. Но завтрак прошел в обычном режиме. А вот после него: Юки, иди на улицу. Подожди там Кента. Нам с ним нужно поговорить. Хм. Я слегка напрягся. Судя по интонациям деда, разговор предстоял не особо приятный. Девушка вышла, бросив на меня ободряющий взгляд. Внук строго посмотрел на меня и Керу Кадзаки. У меня к тебе два вопроса. Первый, Кента Фуда, ты да. Какой смысл отпираться? Что там ты такое придумал? с какими-то песнями и аниме. Хм. Такого я точно не ожидал. А что, в чем то проблема? Кента. Голос деда слегка похолодел. Не надо отвечать мне вопросом на вопрос. Я спросил тебя прямо. Придумал что-то с аниме и песнями, ответил я, едва сдержав насмешку. Ну а что еще? Каков вопрос, таков ответ. И что вообще за наезд? Дед уже побогровел, но голос его, пусть и холодный, звучал спокойно. Мне доложили о твоих занятиях. Народы Санории и Шинаво, мне наплевать. Пусть они сами разбираются со своими дочерьми». О, так вот каким родам Каору и Масаки принадлежат. А то ни разу своих фамилий не называли. Я понимаю, тем временем продолжал дед. Что ты очень много времени провел парализованным, но в любом случае должен понимать, что занимаешься подобным. Дед явно хотел подобрать приличное слово. Но у него не особо-то и вышло. Дерьмом ты бросаешь тень на наш род. охренеть не встать. У него крыша поехала, что ли? Я обалдело посмотрел на адмирала. Каким образом я бросаю тень? вырвалось у меня. Во-первых, то, что Кента Фуда именно я, знает совсем немного людей. Во-вторых, что плохого Если я сам зарабатываю деньги, как я фактом, что я взрослый и самостоятельный, могу бросить тень на род? Ты поступишь в Академию Земли и пойдешь по стезе военного. Все эта чушь, лишь отвлекает тебя от занятий и самосовершенствования, категорично ответил дед. У меня достаточно денег чтобы обеспечить твое будущее. Ты мой наследник и наследник всего моего состояния. Поэтому ты должен прекратить заниматься ерундой. Извини, дедушка. Я решил, что прогибаться точно не буду. Пусть он и адмирал, но я-то тоже не терпила, в конце концов. Ну нет. Что? Нет? Эторопил тот. Неужели до меня ему никто и никогда не возражал? Не прекращу я заниматься музыкой. Извини, но я не хочу сидеть на твоей шее. И почему тебя вообще заботит мнение простолюдинов? Мы-Каядзаки ка ядзаки. выше такой ерунды. Вот, блин, сморозил-то. К чему вообще? Ну, зато пафосно звучит. Япошки подобное любит. И дед, видимо, немного проникся. Ладно, внук. Такое желание мне понятно. Сам был молодым. Да и вижу, мысли у тебя достойные. Но не отвлекайся на это. Если увижу, что твое развлечение будет мешать тренировкам, не в Не думал, что прокатит, надо же. Но вот второй вопрос, заданный моим собеседником, оказался более тяжелым. Что это за новость о счете в Русском банке? Не понял. Я просто открыл счет. Удивленно посмотрел на него. Туда деньги с продаж моих песен и аниме идут. Не хочу яйца в одной корзине складывать. Хм. Мне показалось, что моя фраза смутила собеседника. Но почему Русский банк? Ты же должен знать, что у нас с русскими Напряженные отношения. Почему не китайский или европейский? В конце концов, почему не другой японский? Там проценты выше и условия лучше. Вот здесь мне повезло. Понятно, что на условия я особо не смотрел. Как сказала Юки, у всех банков на Куросаве они примерно одинаковые. Но уже после открытия счета понял, что в российском банке. Они все же немного лучше. Хм. А вновь кашлянул дед. Что, узкоглазый родственник, крыть нечем, а то, блин, наехал. Тебе стоило меня предупредить. На этот раз голос деда звучал примиряюще. В следующий раз обращайся ко мне. И да, моё завещание уже написано. Так что можешь не переживать о своем будущем. И вбей себе в голову, внук, похвальное стремление зарабатывать деньги не должно мешать твоей карьере. Еще минут десять пофилософствовав и напомнив мне мою бывшую жену, которая талант выноса мозга методичным пелением освоила в полном объеме, В конце концов отстал. Юки встретила меня на крыльце, и взгляд у нее был встревоженный. "Ну что, как?" Я коротко пересказал девушке смысл претензий деда, после чего успокоил тем, что все разрулил, и мы отправились на занятия. Как в старые добрые времена. Улыбнулся и Киру глядя на сидящего напротив него Ями Таканава. Они расположились в кабинете патриарха. На столе стояла бутылка саке и две рюмки. «Икеру и Ями. Давай выпьем за настоящую мужскую дружбу. Мужчины выпили. Помнишь тот бой на Верразе? Мы еще желторотые свой первый корабль получили. И ты меня спас, Ями. Да ладно тебе, Икеру. Махнул рукой Токанава сам бы выкрутился. Я только помог. Нет, я строго ответил Каядзаки. Мы как раз к космодрому подбирались, когда еще один порыв случился. Если бы не твои флайеры, всё это в прошлом, улыбнулся его собеседник. Ты тоже выручал меня не раз. К чему счёты сейчас? Да нет никаких счетов» просто воспоминания. Но ты поднялся гораздо выше меня, и заслуженно. Брось, слегка раздраженно махнул рукой его собеседник. У тебя не было такого богатого и знатного рода, как у меня. Да, действительно, что-то я слишком в воспоминания ударился. Как там внук и его невеста? Как их успехи? То, что я могу видеть на площадке, говорит о том, что они хорошо прогрессируют. Не то слово, прогрессируют, покачал головой Токанава. Я вот хотел предложить тебе выставить их на турнир Неоко. В начальной категории. Понятное дело. Ты серьезно Уверен, что они готовы? Я уверен. А что, у тебя какие-то сомнения? Как-то мало они занимались для такого турнира, с сомнением заметил Каядзаки. Они хотя бы первый круг пройдут. Я тебе скажу так, старый друг, они могут выиграть турнир. Невероятно. Ты мне не веришь? нахмурился Токанава. Верю, верю, поспешил заверить его Икеру просто всё как-то быстро происходит. Он ведь всего через неделю. Да, 12 августа на Нилоку Россия и Китай ответили на приглашение и прислали свои сборные. Европейцы отказались. Ну что же. В голосе патриарха Рода Ядзаки зазвучали стальные нотки. Даю тебе полную свободу действий, Ями можешь распоряжаться всем парком наших мехов сделай из детей победителей и я тебя озолочу иди ты и керо рассмеялся его собеседник озолочу знаешь же что и за просто так бы сделал но раз предлагаешь от денег отказываться точно не буду тогда за победу за победу В пятницу мы узнали охренительную новость. Наш сын Токанава объявил о том, что мы заявлены на турнир на Ниоко. Что за турнир, я, понятное дело, ни хрена не знал. Но, судя по реакции Юки, которая разве что не прыгала на месте от восторга, явно что-то серьезное. Только вот как-то не складывается у меня. Я месяц только занимаюсь, и уже турнир? Не быстро ли? Да и когда он вообще начинается-то? Поверь своему сенсею Кента. Ты готов к турниру, как и Юки, заверил меня Ями-сан. Так что до среды мы занимаемся в усиленном режиме, а потом отправляемся на Ниоку». Не понял. Я же и так занимался в усиленном режиме без выходных и свободного времени. Так что за турнир-то такой? поинтересовался я, и сразу получив два удивленных взгляда в ответ совсем забыл Кента, что ты много не знаешь. Немного виновата заметил Таканава, и дальше последовал рассказ о турнире. Чем я больше узнавал, тем более скептически относился к Затее. Вот представьте, небольшая звездная система Ниоку, формально независимая, но под протекторатом японской империи. Атмосфера присутствует только на одной планете из трех. Там и проводится турнир, которому уже более ста лет. Мне даже показали короткий видеоролик о планете. Да, плюс сорок в тени. Вся поверхность выжженная пустыня. Как там говорилось в любимом мной мультфильме, воды нет, растительности нет. Населена, хм, в здешнем варианте японцами. Всего, как я узнал, подобных турниров четыре, по одному в каждой империи. И они считались учебными, так как в них принимали участие в основном те Кто собирался поступать в академию. Опытных пилотов банально не допускали. В основном местные бойцы, но допускалась небольшая квота на иностранцев. Честно говоря, причины подобного мне были непонятны. Ну да ладно, пофиг. Сам турнир проходил на мехах, но ну, как-то странно. Стрелковое оружие при схватке не применялось. Участники должны были показать, как они владеют магией, рукопашным боем и всякими местными железяками типа катана. Вот тут я слегка напрягся. Нет, с мечами-то я знаком. Так она вас с нами занимался. Да и я во время занятий вспомнил старые, давно забытые навыки. Но сказать о том, что хотя бы немного стал мастером, было бы самонадеянно. Местные, блин, с детства занимаются, а я столько летоващем лежал. И я теперь должен победить. Они вообще адекватные? Однако на мой резонный вопрос какого х, высказанный, конечно, в более вежливой форме, Таканава только улыбнулся и сообщил, что я владею катаной на уровне даже выше среднего, и что на оставшиеся пять дней график обучения меняется, и основной упор будет делаться именно на занятия смехами. мехами. вот же упёртый, а? Покосившись на Юки, я только покачал головой. Девушка пребывала в состоянии Этакой нирваны, и появляющиеся у меня вопросы Ее совершенно не волновали. Радовало правда, что бой Шел до первой крови. Правда, уже потом, у себя в апартаментах, я почитала предстоящем соревновании и выяснилось, что так-то оно так, вроде и до первой крови, но редко какой турнир обходился без серьезных травм, несмотря на трех дежурных целителей. Да уж, попал так попал и никуда не деться с подводной лодки. Единственное, радовало, Каору и Масаки собирались на турнир в качестве зрителей, в компании то ли со своими дядями, то ли с братьями. В общем, я так и не понял. Но вот то, что у них были отдельные номера в гостинице Нибиру, столице Ниоку, да еще и рядом с главной ареной, на которой должны были проходить схватки, радовало. «Сдается мне, что я наконец-то близко познакомлюсь с подругами Юки. К тому же, сестренка уже несколько раз сама намекала, типа те ее уже запилили», мол желают с кем-то встретиться в приватной обстановке. Вот оно как, Иван. Ты, конечно, в прошлой жизни был парнем видным в молодости, но такими успехами в Ахмурении красавец, не мог похвастаться никогда. Забили мы с ними стрелку, короче. Бои начинались с четверга. В среду к обеду мы должны были уже войти в портал и оказаться на Ниоко. Оказывается, у деда в поместье имелся стационарный портал, охватывающий большую часть территории японской империи, причем личный. Что, кстати, тоже было показателем здешней крутости. Народ попроще, даже аристократы пользовались общими порталами. Естественно, платя деньги за перемещение. В Аисида, кстати, таких порталов было всего три. Два общедоступных и один подороже, исключительно для аристократов. Пять дней пронеслись в сплошных занятиях, и надо признать, что весьма интересных. Мало того, так притащил еще несколько спарринг партнеров и теперь мы уже бились в полную силу. Правда, то ли спарринг партнеры были слабоваты, то ли я таким крутым стал. Но все бои проходили с моим явным преимуществом. Единственная проблема возникала у меня в использовании магии. По идиотским правилам турнира участники могли использовать только один ее вид. За нарушение сразу дисквалификация. Так-то я прокачивал в первую очередь огненную магию и уже свободно применял четыре базовых заклинания: огненный шар, плеть искры и щит. В стихиях воды и воздуха я был слабее, хотя сам поставил себе задачу стать мультимагом. Учитывая, что тут подобное не принято, получится имба. Юки после того, как у нее пробудилась стихия огня, очень быстро изучила те же заклинания, но пока до моего уровня не дотягивала. Зато красавица компенсировала отсутствие магического опыта быстротой, ловкостью и более умелой работой с катанами. В ближнем бою она побеждала меня в двух из трех сваток. Кстати, Юки настолько возбудилась от предстоящего турнира и новых тренировок, что ее визиты ко мне все пять дней стали практически регулярными и весьма бурными. Но я такому энтузиазму был только рад. Хорошо расслабляла. К тому же, девушка явно училась науке секса и буквально схватывала все налито. Единственными, кто пострадал от моей занятости, были служанки, которые остались без доступа к комиссарскому телу. Точнее, он стал весьма ограничен. Да и в возможной групповушке, идея, которой совершенно не смущала Юки, она не рассматривала служанок никаким образом, в отличие от своих подруг. Да до демократии японская империя еще явно не доросла. Ну вот настала среда. К 12 часам мы уже входили в неприметное здание, располагавшееся на окраине усадьбы. Я, Юки Таканава, и вместе с нами еще четверо крепких мужчин с катанами за спиной и какими-то холодными каменными лицами. Они, как мне пояснил сенсей, моя свита и охрана типа по рангу мне положено не меньше четырех телохранителей. Имена церемонно представившихся мне бодигардов я, конечно, не запомнил. Потом разберемся. на это у меня Юки имеется. Я до сих пор не подружился с японскими наименованиями и традициями. Еще с нами отправлялась Сатика, как наша с Юки личная служанка. Наши мехи должны были прибыть отдельно. А вечером нас ждала тренировка на специальном подземном полигоне при гостинице, используемом специально для таких случаев. А время тренировок в имеющихся там четырех залах расписано до начала турнира. И мы заняли слот с 19:00 до 20:00, после которого следовал ужин. Дед должен был прибыть завтра. Вот его появление, думаю, обставят гораздо помпезнее. Каядзаки один из самых знатных родов на турнире. Ну да, императорские рода редко заглядывали на такие мероприятия. Там свои внутренние соревнования. Но представители от императора, тем не менее, обязательно присутствовали. Пока мы стояли перед порталом, представляющим собой горевший на каменной стене белоголубой овал, местный мастер порталов кудаเฉлый японец в очках без оправы колдовал над каким-то странным пультом управления с механическими громко щёлкающими тумблерами но вот наконец он оторвался от своего занятия и поклонившись сообщил что можно идти и вот я с замиранием сердца шагнул в портал и сразу оказался в просторном зале в котором располагалось с десяток таких переходов